на следующий день. При этом он не только спросил меня, что я думаю о ней вообще, но еще принудил указать места наиболее меня поразившей. Мне посчастливилось процитировать те из них, которые он ценил и любил больше всего. Благодаря этому я прослыл в его глазах человеком, наделенным пониманием истинных красот литературного произведения. «Вот что значит обладать вкусом и чутьем!» — воскликнул он. «Да, друг мой! Будь уверен, ухо у тебя небеотийское!» Словом, он был так доволен мною, что продолжал с жаром. «Не тревожься отныне жильбла со своей судьбе. Беру на себя устроить ее к полному твоему благополучию. Я тебя полюбил» и, чтобы доказать это, делаю тебя своим поверенным. Не успел он произнести эти слова, как проникнутый благодарностью, я бросился к стопам монсеньора. От всего сердца обнял я его кривые ноги и уже почитал себя за человека, находящегося на пути к богатству. — Да, дитя мое, — продолжал архиепископ, речь которого была прервана моим жестом.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 Безукоризненным оратором люди считают мои сочинения столь же сильными, сколь и утонченными. Но я хотел бы избежать недостатка, свойственного многим хорошим авторам, писать слишком долго. Я желаю сойти со сцены в ореоле славы. Так вот, любезный Жильблас, что я требую от твоего усердия, — продолжал Прилат.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 Но то, что я сделала для одного священника, заслуживает, как мне кажется, более подробного описания. Однажды наш мажордом представил мне некоего лиценциата по имени Луис Гарсиас, человек еще моложавого и приятной наружности. «Сеньор Жильблас, — сказал мажордом, — этот честный священник, один из лучших моих друзей. Он состоял духовником в женском монастыре. Злословие не пощадило его добродетели. Моего друга опорочили перед монсеньором, который отрешил его от должности и, к несчастью, так предубежден против него, что не желает внять никаким ходатайством. Мы тщетно обращались к содействию первых лиц в Гренаде, чтобы его обелить. Монсеньор остался неумолим. «Господа», — отвечал я им, — «вот поистине испорченное дело».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 что не прочь обзавестись копии своих сочинений, исполненной этой рукой. «Вашему Высокопреосвященству стоит только приказать», — возразил я. «Этот искусный переписчик, некий лицензиат, с которым я познакомился, он будет тем более счастлив доставить вам это удовольствие, что сможет таким путем возбудить ваше милосердие»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 Лицензиат явился на следующий день, чтобы принести мне благодарность в выражениях соответствовавших полученной им милости. Я представил его своему господину, который ограничился легким выговором и дал ему переписать начисто свои проповеди. Гарсиас так хорошо справился с этой задачей, что его восстановили в должности и даже дали ему приход в Габии, крупном поселке под Легренады. А это доказывает, что бенефиции не всегда раздаются за добродетели.